Содержание Предисловие В начале был Эйзенах, 1685-1695 Перо с пятью кончиками Из Ордруфа в Люненбург, 1695-1702 Коза и фагот Из Веймара Варнштадт 1702–1707. Война двух пасторов Мюльхаузен 1707–1708. Два государя на одно княжество Веймар 1708–1717. Под сенью Башен Кеттен 1717–1723. Господин Кантор, Лейпциг, 1723-1729. Кофе, боги, крестьяне. Многими скорбями, 1730-1739. Иисус, моя радость. Вариации о вере. «О, одиночество!» 1739-1749. «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру» 1750. -й. «Бах в аэропорту». Основные даты жизни и творчества Иоганна Себастьяна Баха. Конец содержания.